Глава 4. Центр Иркутска. Парк аттракционов Остров Малый Конный. Архип старежённый по последнему слову науки и артефакторики угрюмохмурись вылез из БТР. За ним шли лучшие из той империи, которых собрались за такое короткое время. Многие были выдернуты из разлома, бросив все свои дела, дабы спасти жителей почти миллионного Иркутска. Разлом был третьего жёлтого ранга, что само по себе было неприятным, но вот колосс это был чрезвычайно неприятный тип разломов, как правило, созревающий достаточно длительное время вдали от людских поселений и обычно внутри эпицентров. Три разлома такого типа были внутри Иркутского эпицентра. Именно из них чаще всего вырывали дикие твари, что частичное оседание территории эпицентра выходило за его пределы, дабы напасть на человеческие поселения. Там было два оранжевых разлома и один жёлтый. Монстры были давно изучены, их пути передвижения просчитаны, а иисты и армия знали, как им противостоять. Хуже было в африканском эпицентре, где два из пяти колоссов были перворанговые чёрные. А вот радужный колосс у берегов Японии явно способствовал становлению японской культуры иистов, которые просто бы не выжили без сырых прол и идеальной координации. Но чтобы колосс возник прямо из ниоткуда в один момент, Это был нонсенс и фантастика. Ну, до сегодняшнего времени, потому что прямо сейчас вот он перед самыми глазами, размером лишь немного уступает обзорному чёртовому колесу, что всё ещё со скрипом слегка перекошенное крутится рядом. Да и вообще, пустой парк аттракционов и огромный светящийся разлом посреди них выглядит жутковато. Нет, аттракцион не был пустым. Тут вовсю капошились армейские, расставляя технику и устраивая огневые точки. На обоих берегах реки Ангары уже стояли системы реактивного залпового огня, а ещё разворачились гаубицы, в том числе сверхмощные. По сути говоря, все находящиеся сейчас на островах Ангары люди были смертниками. Если истребители не смогут закрыть разлом в ближайшее время, то вырвущийся наружу армада тварей на выходе невозможно будет остановить. Придётся накрыть всем, чем только можно и нельзя. Архип задрал голову и нахмурился. Когда над головой у него пронеслось звено штурмовиков с подкрыльями, которых острый глаз второго истребителя углядел противобункерные бомбы. Понимая, но не разделяя настрой канцлера, Архип вполне мог вообразить, что какая-то из этих бомб была с тактическим ядерным зарядом. И он начальник центра покачал головой. Сколько ни говорите этим чинушам, ни хрена они не могут понять. Невозможно разломом уничтожить извне, даже если разрушится остров Разлом либо останется висеть в воздухе, либо опустится на дно реки, и твари уже оттуда начнут разбредаться по округе. Нет, какая-то логика у канцлера всё же присутствовала. Дать временную эвакуацию гражданских, к примеру. Однако, чтобы закрыть разлом, всё равно придётся идти внутрь истребителям. Возможно, по выжженной радиоактивной земле, но только так, а не иначе. «Полицмейстер!» — Архип увидел знакомое лицо. «Архип Евельянович!» Дородный красноморный дядька вытирал взмокший лоб шелковым платком, несмотря на то, что на дворе стояла зима. «Как вы вовремя! Заходите уже внутрь и разберетесь с вашими людьми!» «Что?» — удивился Архип, когда полицмейсер беспомощно махнул платочком в сторону разлома. Там он увидел интересную картину. На припаркованных буревестниках и вокруг них вальгодно расположились сурово экипированные молодые и не очень люди. Архип поначалу решил, что это прибывший из столицы армейский спецназ, Но чёрный цвет доспеха и серебристая эмблема бидоеда на наплечниках говорили совсем о другом. "Здравия желаю, Аркип Емельенович", к нему лениво улыбаясь подошёл лысый вожак галактионовской банды. "Здоровок. Смотрю ты вернул свою знаменитую лысину обратно. Как точно, а то на шампунех разорюсь". охотно поддержал шутку коминьер гвардии рода галактионов, явно никогда не торопясь. "Ну и что за херню вы тут устроили?" ласково поинтересовался глыба. «Выполняю приказ командира. Он просил вам передать это». Потапов протянул планшет, на котором было поставлено на паузу видео. Архип нахмурился, но нажал на воспроизведение. На экране тут же появилось весёлое лицо молодого Галактионова. «Архип, даро!» «Я решил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Ту-ту-ту!» — заревал рядом гудок, и Александр отвлёкся в сторону. «Шнырка, падла! Хватит насиловать гудок!» «Шлишь-то от всех наверх!» Раздался тоненький голосок откуда-то сбоку. Шандер едет на войну. Ту-ту-ту. Сорян, на кладке. Кажется, Саша кого-то стукнул за пределами экрана, потому что раздалось недовольное шипение. Прикинь, тут настоящая железная дорога. Глаза уголок Киона горели радостью, как у маленького ребёнка. Судя по картинке, он сейчас ехал на паровозе. Архи погляделся. А вот и тот самый паровоз, припаркован сейчас у самого разлома. А пока я ждал будущего командира Ордена Паладинов, то решил немного покататься. А ещё тут мороженое вкусное. Саша продемонстрировал рожок с разноцветными шариками, собираясь лизнуть его на камеру, как вдруг мороженое бесследно пропало, и барон расстроился. Шнырька-шука! <кхм> так о чём это я? А, в общем, расклад такой. Мне нужно пять часов, и чтобы до 18.00 ни одна живая душа не заходила в разлом с нашей стороны, понятно? Иначе накажу. Александр серьёзно посмотрел в камеру, и в его глазах блеснул странный огонь. Даже проглядывая это в записи, Архипу стало немного не по себе. «Это ради вашей же безопасности», — взгляд барона смягчился. «В общем, есть у меня предположения, что это и как с этим бороться. Но без обид, вы там будете мне только мешать». Архип на секунду оторвался от просмотра и огляделся. «Шесть истребителей первого класса, почти три десятка второго, полутысячное войско истребителей будут мешать? «Так, а вот и моя подмога». Галактионов посмотрел в сторону. «В общем, мы погнали». На лице молодого парня снова появилась улыбка. «Не дрейфь, Емельяныч, прорвёмся, подумаешь, армия мёртвых». Изображение пропало. Архип чувствовал себя растерянным. Вот что ему делать сейчас? По расчётам аналитиков, прорыв должен состояться примерно в 19.00. Галактионов попросил время до 18.00. Сейчас 15.33. В разломе Галактионов и его компания уже два с половиной часа. Кстати, «А кто с ним зашёл?» — повернулся Архип к помощнику. Тот молча протянул командиру свой планшет, на котором уже была загружена картинка с камер наблюдения аттракциона. Это была очень странная группа. Как раз момент на видео запечатлел вхождение рейд-группы в разлом. Первыми внутрь вломились четыре голема, снаряжённые в какую-то странную броню, сделанную из панцирей каких-то животных. выглядели они феерично. Камень, закованный в броню, в руках огромной дубины. За ними сразу прыгнул тот тёмный недоэт Галактионова, по слухам, бессмертный. Затем невысокий красавлюд в доспехах самурая. Тут картинка смазалась, и Архипу показалось, что в самый последний момент, перед тем как зайти в сияющее окно портала, из тела маленького крисука вырвались неестественные тени. Показалось, наверное. А вот уже и Галактионов. На плече у него, как обычный дрессированный попугай, сидел, мать его, феникс. Но как? Может, это был не феникс? Однако на видео хорошо видно, как птица встряхнулась, и жидкий огонь упал на землю, оставив на снеге четыре проплешины, а Галактионов лишь успокаивающе потрепал птицу по холке. Голой рукой, да. А кто это с ним? Архипов узнал молодых людей и застонал. Если что-то пойдёт не так, род Андросовых лишится сразу двух своих наследников. Это были Екатерина и Андрей Андросов, причём последний выглядел странно. Андрей был одет в белоснежную броню, а на груди у него горел ослепительно голубым светом странный артефакт в виде креста. «Это всё?» — не выдержал архип. «Три вчерашних подростка в разломе класса колосс? Сколько там нежити?» Последнее было адресовано снова помощнику. «По результатам разведки, только у порога более трёх тысяч. Ещё больше стягивается со всех сторон». Три человека против трёх тысяч нежити. Хотя, один из этих людей — барон Александр Галактионов. «Ладно, ждём до шести», — тяжело вздохнул Архип. «Это его решение». Галактионов раньше не подводил ни разу. Если подведёт сейчас, что ж, это будет уже неважно. Если, конечно, не существует перерождения, тогда Архип всё ему выскажет. Волна лечения сбивала живые трупы с ног. Лечебное касание прожигало в них огромные дыры, ну а реанимация просто зарывала их, как мешок с прахом. Кажется, княжеча Андросов вышел на новый уровень. Он смог удивить меня своей новой бронёй. Подарок императора роду Андросовых, как сказал он скромно. Я видел такую броню цесаревну и думал, что она существует в единичном экземпляре, а оказывается, что нет. Псевдоживая броня, внутри которой находилась запертая дружелюбная душа белого пегаса. Потрясающий артефакт, реально не имеющий стоимости. Я-то знал, насколько сложно вселить душу в оружие, а тут была броня. Сделав стойку, я тут же поинтересовался, что за мастер создал это чудо, но что получил ответ, что нет в этом мире таких мастеров, по крайней мере, Андросовы о таком не знают. Учитывая их возможности, это означало, что если такой секрет и существует, то знает его единицы, возможно, праищей рода. Броне это было несколько сот лет, и передавалась она от отца к сыну, ну или дочери. и имела свой характер и предпочтения. К примеру, в ней невозможно было сражаться никаким оружием, будь это винтовка или столовый нож. Броня отторгала любое внешнее оружие, кроме мощи самого носителя. Это накладывало множество ограничений, но взамен броня давала много преимуществ. Кроме своей потрясающей прочности, она защищала от большинства техник, от каких-то больше, от каких-то меньше. К примеру, давала почти полный иммунитет к некротической магии, большую сопротивляемость к огненной, и слегка защищал от воздуха его всяческих порождений, типа молний. По факту, идеальная броня для лекаря. Не знаю, чем Андрюсов отличились в прошлом, но это был поистине императорский подгон. А ещё Катя теперь не могла подойти слишком близко к брату. Доспех Пегаса воспринимал её как угрозу и начинал светиться, как сумасшедший, предупреждая хозяина об опасности. И если Андрюха был похож на светлячка снаружи разлома, то это была заслуга Екатерины и её тёмного дара. а здесь, внутри, доспех сиял уже от множества мертвых, зомби и скелетов, что гнал на нас неведомый кукловод. Когда я узнал, какие именно твари скрываются внутри разлома, мне тут же пришло понимание, как нужно действовать. Похоже, случайный прорыв скверны в Тибете не прошёл просто так. Он всё же привёл в движение спусковой механизм вторжения, но сделал это исключительно криво. Этот мир ещё не был готов к вторжению, иначе такие разломы открывались бы сейчас по всей планете. Я проверял. В остальных местах была тишина. Судя по всему, учёткий процесс вторжения немного поломался, и случился сначала один фальстарт, теперь и другой. Что ж. Я планировал дисквалифицировать первого нарушителя, но придётся начать с большего. Андросовы, к их чести, даже не думали отказываться. Но моё Андрюхина обучение начнётся чуть раньше, и сразу в боевых условиях у ребят был только один вопрос — куда ехать? Разве что Катя как-то странно на меня посмотрела, видимо, ожидая каких-то вопросов, но я лишь подмигнул ей и махнул головой на светящийся разлом. Катя умничка, она всё поняла и сразу настроилась на боевой лад. Вот теперь мы здесь, внутри разлома, расчищаем стартовую площадку. Да, море трупов ломилось к нам, а мы стояли прямо на входе и просто всех уничтожали. Группа моя была подобрана не просто так. Големы были полностью иммунны к некротической энергии, и всякие гниль, проказы и иссышения легко разбивались об их отсутствии живой плоти. Усиленные доспехами из панцирей подземных тварей моей горы, их было невозможно уничтожить и физическим воздействием. Феникс. Во-первых, это оказалась она, а не он. Конечно же, это выяснила Анна. И тут же отмела мои пафосные клички по типу «поджигатель», «жоп» и «адский сатана». назвав её Няшей. Няша, сука! Одной из самых сильных, умных и благородных существ во всей многомерной вселенной. Я улыбнулся, вспомнив тот разговор. «Ну посмотри, дорогой, она же такая няшная. Будет Няшей. Правда, здорово и придумала. Ей идёт». Няша тогда чихнула, и за спиной у Анны сгорел её любимый бабушкин комод, что, походу, её совсем не расстроило. Так у нас появилась Няша, которая сейчас прохала над полем боя, и по откату плевалась огнём направо и налево. В этом был ещё один плюс. Огонь Феникса не только убивал живые трупы, но и очищал их души, не позволяя невидимому некроманту поднимать их снова. А после очищения часть энергии, уходящих на покой душ, передавалась Феникса, усиливая её. Профит? Медоед. Вы когда-нибудь видели чумного медоеда? Я вот теперь видел. Обвешанный с ног до головы всевозможными заклинаниями мерзости, плащей зелёной и тошнотворной аурой, блюющей от морозок, метался вокруг, уничтожая всех, а его моча прожигала камни. Он периодически умирал, воскрешался исцелённым и снова бросался на врага. Я заметил, что через некоторое время мёртвые маги даже перестали тратить на него свои заклинания, признав себя проигравшими. Слабаки. Кстати, если смешать вот это заклинание и это, то пупсик сможет уже постоянно... А нет, Аня меня тогда убьёт. А ещё у меня за спиной стоял Один и контролировал всю обстановку, прикрывая слабые места. Он так шустро вертел головой, что я боялся, как бы он её не скрутил. Я вздохнул. Надо восстановить его глаз. С одним трудновато ему работать. Да и Аня уже задолбала меня по её мнению, бедненький Один, поломатый. Его надо срочно исцелить. Полностью согласен, кстати. Но такие дела так просто не делаются. Уж если ему восстанавливать зрение, то это должен быть самый лучший глаз, который я смогу достать. А для этого у меня кое-чего ещё нет. И Катану я ему обещал... Блин, вот выйду из разлома и сразу займусь этим делом. Вот только где мне на всё это время взять?» Катя изначально немного торопела от того, как реагировала на неё поднятая нежить. А реагировала она на неё... Никак. «Признавай Андросу у своей». Потоки тварей просто обтекали девушку, вежливо стараясь не соприкасаться и не контактировать с ней. И хотя я её заранее об этом предупредил, Катя не верила до последнего. Дар тёмной богини был странным. Как, впрочем, и сама тёмная богиня. Я ведь точно знаю, она ненавидела игры со смертью и сильно обижалась, когда кто-то считал, что источник силы неназываемого и её имеет общие корни. Да, малознающие люди могли так подумать, но только не охотники. Я точно знал, что если бы Катя попробовала применить заклинание некромантии, то Дар тотчас её бы наказал, жестоко наказал. Если совсем просто, то Дар Андросуэй был предназначен для убийства людей и тварей, быстрого, эффективного и иногда эффектного, и всё. Обратного воскрешения он бы просто не потерпел. А вот окончательное упокоение восставших душ — это её Дар очень любил и уважал. Так что, немного освоившись, Катя вытачила свой меч и начала просто и надёжно косить траву, то есть попавших под её горячую руку врагов, отсекая их души в преисподнюю, откуда их уже невозможно будет достичь, также откусывая свой заслуженный кусочек и умиляясь. Первые несколько минут я присматривал за ней, немного беспокоясь за девушку, но удар её покровительницы работал чётко, не допуская попадания ни капли человеческого внутри девушки, довольствуясь лишь энергией. Но, конечно, основным оружием массового уничтожения был княжечан Дросов. Вот уж кто чувствовал себя в своей тарелке. Все лечебные заклинания действовали на него нежно, ровно наоборот, и Андрюха себя не сдерживал. Мой краткий пятнадцатиминутный инструктаж позволил ему более эффективно применять свои силы, используя артефактный крест как усилитель. Уже на ходу я показал ему пару трюков, дабы подключить к схеме боя его броню, ведь белый Пегас ненавидел некромантию. В итоге получилась реальная пушка. Вот Андрей повёл рукой, из неё вырвался белый луч, перерезав напирающую нежить пополам. Вот он взмахнул зажатым в руке крестом, от него отделился голубой шар и ухнул в толпу мертвецов, разорвав их на куски. Вот крутанувшись вокруг своей оси, он брызнул во все стороны каплями белого света, как картечью снёшами надвигающееся паративника. Это Ахадаш, я утверждаю. Даже у меня сосредоточный шнырька показав картинку. Но наконец-то Эй, я тоже начал в немного нервничать. Не вынесла душа по это. То есть я хотел сказать, глав гада. Главная тварь показалась далеке во всей своей красе. Что? Реально? Нет, я предполагал, что это нападение как часть торжеenia должно координироваться лично эмиссаром неназываемого, но на груди главной твари висел амулет охотника. А это значит, что орден наконец-то закончит одно из самых важных своих дел покарает предателя, который загубил многих наших братьев. Вот только сейчас я не Сандр. Хватит ли мне сил? Все поглощающая ярость разлилась по моим жилам жидким огнём. Возможно, у меня нет сейчас моих прошлых сил и умений, но мой гнев и ненависть остались со мной. Предатель будет уничтожен!